Глава 30. Офицер Сандерс, 5 часов 45 минут утра. После нашей пробежки по лестнице я убедилась, что оба священника рядом. Я не понимала, что произошло. Сотрудники больницы и пациенты возникли словно из ниоткуда. Они хотели напасть на меня. Один из них толкнул меня. Я попытался греть его дубинкой, но это не дало никакого эффекта. Поэтому пришлось застрелить его. Потом пришлось стрелять и в других. Все они вели себя как команда чуть ранее, но с еще большей агрессией. Уже на пятом этаже, когда я поворачивала ручку двери, я слышала этих тварей двумя пролетами ниже. И их крики и рычания становились все громче. «Идите за мной», — сказал я священникам, открывая дверь. В этом отделении также было темно и тихо. Пистолет я держала перед собой, прислушиваясь. Казалось, весь этаж пустовал. Мы закрыли за собой дверь. Шум позади нас затих. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросил отец Харлан. «Не знаю. Похоже, что нет», — ответил я. «И зачем вы поднялись сюда? Ведь можно было спуститься вниз и убраться из этого здания». Когда я прибыла сюда, все нижние этажи кишели этими тварями. Думаю, можем пока переждать здесь. Я начала осторожно проверять каждую палату в этом отделении. Сначала с одной стороны коридора нигде никого. «Может, все ушли вниз?» — предположил отец Пирс. Я двинулась к концу коридора, где находился лифт. «Офицер!» — обратился ко мне Харлон. «Смотрите!» — он показал наверх дверей лифта. Там светилось табло, отсчитывающее этажи. Лифт двигался, но электричества не было. «Что за черт?» «Второй этаж, третий, четвертый...» Мои руки дрожали, казалось, проходила вечность, пока лифт поднимался. Пятый этаж. Звук открывающиеся двери лифта. Мой палец лежал на спусковом крючке, когда двери открылись. В лифте стоял мужчина в полицейской форме, но что-то было не так. На левой стороне его лица зияла дыра, из которой стекала кровь, в то время как правая половина головы и вовсе отсутствовала. «Роман?» Я прочла его имя на Бейджике, который также был залит кровью. «Да, это я», — ответил он, выходя из лифта. Он протянул ко мне руку, но я отошла назад. Пошатываясь, он прошагал к стойке дежурной медсестры и завалился на стол. Как он мог выжить с такой раной? И почему забрался в лифт в отсутствие электричества? «Что с тобой случилось?» — спросила я. «Это девочка, Аманда». Там с ней был демон, самый сильный. Это он со мной сделал. «Не хочу показаться бесчувственной, но как ты все еще жив?» «Я не знаю. Каким-то образом оно заставило меня представить пистолет к голове и застрелиться. Следующее, что я помню, я был уже в лифте, направлявшемся сюда. Но демон внутри меня. Я его чувствую». «Что это значит?» Спросила я. «Он здесь управляет этим». «Этот демон. и в больнице тысячи, они все контролируют. Они сказали, что поэтому я не умер, и они не отпустят меня, пока не будут готовы». «Готовы к чему?» «Почему тогда я неодержима?» «Потому что ты остаешься со святыми отцами, они ненавидят священников и хотят их убить». «И что же им надо?» — спросила я. Голос Романа звучал странно. Это был его голос, но в то же время какой-то далекий, словно из каких-то глубин, и было слышно эхо. Интересно, сколько в нем осталось именно от него самого? «Они хотят разрушать», — сказал он. «Разрушать что?» Я не видел никакого смысла во всем, что он говорил. «Позади меня заговорил отец Харлан. «Все», — сказал он, — «они хотят уничтожить все и всех». «Но зачем?» – спросила я. «Такова их сущность. Почему пчелы жалят? Почему нападают львы? Демоны, разрушительные твари. Обычно они безвредны, потому что ограничены в духовной сфере. Но когда они находят выход в наш мир, они могут сеять разного рода хаос». Я обернулась к Роуману и увидела, что он держит пистолет, нацеленный на меня. «Что ты делаешь?» «Это не я» они. Я ничего не делаю без их команды. Мне очень жаль. Я бросилась на пол в тот момент, когда он нажал на спусковой крючок. К счастью, отец Харлан стоял чуть поодаль, он отпрыгнул, когда я легла на пол. В тишине выстрел прозвучал словно из пушки. Я вытащила оружие и выстрелила по ногам Романа, попав ему в колено. Он перевернулся, выпустил при падении пистолет, а я произвела еще два выстрела в каждую из его ног, пока он лежал и смотрел на меня. «Они убьют вас», — сказал он. Перевернувшись на живот, он пополз к своему пистолету. Но я успела быстрее него и схватила оружие с пола. Из его пистолета я прострелила ему обе руки. «Ты сука!» — закричал он. «Что ты наделала? Теперь я больше не буду им нужен! Они просто позволят мне умереть!» «Ну и отлично!» — сказала я, протягивая отцу Харлона второй пистолет. Опустившись на колени, я забрала у Романа запасные патроны и положила их к себе в карман. «Я от тебя сиськи отрежу! Ты грёбаная сука!» — орал Роман. Кажется, это был его голос, но я знала, что это больше не он. Это демоны. Разозлились, что я обездвижила его тело, сделала его бесполезным для них. Теперь он был точно мертв. Глава 31. Отец Харлан, 6 часов 15 минут утра. Я стоял неподвижно, пока офицер Сандерс выпускала пули пулевходячий труп, который раньше был офицером Роуманом. Теперь это была просто туша, оскверненная демонами. Прошло больше часа с тех пор, как я молился, и даже предпринял еще одну попытку изгнания нечистой силой. За все годы своего служения я ничего подобного не видел. Как будто Бог совсем покинул эту больницу. — Есть идея, отец? — спросила Сандерс, убирая оружие в кобуру. — Боюсь, с идеями у меня теперь туговато. Я думаю, нам нужно изгнать нечисть из всей больницы, если это вообще возможно, — сказал отец Пирс. «А как мы это сделаем? Здесь повсюду толпы демонов!» — возразил Сандерс. «Девочка», — ответил я, — «надо вернуться к ней. Она ключ ко всему. Она центр управления, как я уже говорил. Главный демон управляет всем через нее». «А что, если я пристрелю ее?» — спросила Сандерс. «Если ее убить, тогда демон уйдет?» «Вы что, шутите, офицер? Она просто ребенок!» — я повысил тон. она не просто ребенок. «Если вы так думаете после всего этого бедлама, то вы не такой уж хороший экзорцист». «Вы понимаете, о чем я», — ответил я. «Мы не собираемся убивать ее. Я даже не представляю, какой эффект это может произвести на демонов. Когда демоны изгоняют, он уступает силе Бога, и, ослабленный, отбрасывается обратно в свой мир. Если мы убьем ее, он не станет слабее. Он может запросто запрыгнуть еще в кого-нибудь». Она помолчала, обдумывая информацию. «Что ж, ладно. Оставим это на крайний случай». «Отлично. Но как нам вернуться туда?» — спросил Пирс. «И безопасно ли это? Еще полчаса назад там весь этаж был полон демонов, и не забывайте Роумена и работающий лифт». «Оно играет с нами в свои кошки-мышки», — сказал я. «Оно знает, что не может овладеть нами. По крайней мере, им это было бы нелегко. Как хотите». «Я могу пойти и один». «Ни в коем случае», — запротестовал Пирс. «Мы нужны вам?» «Нет, я могу обойтись. Оно не убьет меня, я уверен. А вы останетесь с офицером Сандерс». «Пожалуйста, зовите меня Ли», — сказала она. «Хорошо, Ли. Вы двое оставайтесь здесь. Молитесь. Отец, молитесь, не переставая. Будто вы находитесь со мной в той палате. Ли, вы тоже можете молиться». «У меня такое ощущение, что это создание хочет остаться со мной один на один». «Вы не думаете, что играете ему на руку?» — спросил Пирс. «У меня нет особого выбора. А если я не вернусь в ближайшие два часа или около того, просто уходите из больницы». Прежде чем кто-либо из них смог ответить, я подошел к лифту, откуда только что появился Роуман. Я нажал кнопку, и, конечно же, двери распахнулись. Я вошел и нажал цифру 3 Двери закрылись. Поездка в лифте оказалась короткой и спокойной. Двери открылись на третьем этаже. Я шагнул в темноту, ожидая, что на меня что-нибудь выпрыгнет, но все было тихо, как будто демон расчищал мне путь. Я вошел в холл и прошел к отделению Аманды. Было еще темно и холодно. В этой части больницы не было окон. Несмотря на раннее утро, солнечный свет сюда не проникал. «Обычно в это время заступает утренняя смена. Но сейчас никого не было. Да и ладно. Все равно здесь небезопасно, пока в больнице обитают демоны». По мере приближения к палате Аманды до меня стал доноситься звук рычания, исходящий из ее палаты, естественно. Рычание не походило ни на человеческое, ни на животное. Это было нечто из потустороннего мира. Прежде чем войти, я склонил голову и прочитал молитву, прося у Господа сил и защиты от нечистого. На этот раз я не чувствовал привычной утешающей силы молитвы. Обычно это был успокаивающий процесс. Сегодня же утром ничего подобного не было. А вдруг это из-за недостатка веры, учитывая все, что произошло за ночь? С другой стороны, возможно, я чувствовал себя покинутым Богом. «Он не слышит тебя!» — вдруг завопил демон. «Лучше иди сюда и прими свое лекарство!» Приложив все усилия, я продолжил молиться. Когда я толкнул дверь, у меня возникло чувство, будто я не выберусь из этой палаты живым. Как ни странно, я даже смирился с этим. Я больше не боялся. Священник никогда не должен бояться смерти. Ему известно, что в загробной жизни есть бог. И известно, чего ожидать. Несмотря на то, что сейчас я не чувствовал присутствие Бога, я вошел в палату, стараясь выглядеть как можно более уверенным. — Ну, здравствуй, отец, — сказала Аманда голосом демона. Она сидела на коленях и улыбалась. Я не знаю почему, но у каждого одержимого демоном зубы всегда казались какими-то гнилыми. — Ты Готов? Поиграть. Глава 32. Аманда, 6 часов, 40 минут утра. Он начал возвращаться, и это чувствовала. Я не стала сопротивляться. Раньше я пыталась, но это было бессмысленно. Кроме того, иногда, когда он вступал во владение мной, я чувствовала себя такой сильной. Хотя он все контролировал, я все видела и чувствовала. Иногда это было потрясающее ощущение. В иных случаях мне было страшно, но доктор велел мне не волноваться. Он сказал, что когда он не управляет мной, он руководит такими же, как он в больнице. А сейчас он сказал мне, что у нас будет посетитель. «Я расчистил ему путь. Он собирается навестить нас», — сказал доктор. «Кто?» — спросила я. «Один из священников, тот, который молодой». «А зачем ему приходить к нам?» «Он хочет изгнать меня из тебя, но я приготовил ему кое-что особенное». Я не стал спрашивать, о чем он говорит. Доктор всегда знал лучше. Так что я просто доверилась ему. Иногда, когда мне становилось слишком страшно, он чувствовал это и вводил меня в некое подобие транса. И вот священник вошел в палату. — Здравствуй, отец, — сказал доктор. — Ты готов поиграть? Когда он говорил с кем-то через меня, он звучал иначе, чем когда просто разговаривал со мной в голове. Со мной он говорил намного мягче и с легким акцентом, а с другими — громко, сердито и холодно, каким-то скрипучим голосом. Он говорил мне, что делает так, чтобы люди не навредили нам. «Ты не можешь завладеть ею», — заговорил священник. «А я уже владею, и ты ничего не можешь с этим поделать». Доктор плюнул на него. Священник начал молиться на другом языке. Кажется, это был латинский. То же, что они делали и раньше. Он снова кропил нас святой водой и крестил воздух. Он сделал один крест на нашем лбу, но доктор ударил его. Священник зашатался и соскользнул по стене. «Это все, что у тебя есть, отец!» Священник встал, не обращая внимания на вопрос доктора, снова молясь, на этот раз громче. Из ссадины на его лбу текла стройка крови. И вдруг доктор громко завыл, словно сирена скорой помощи, только раз в десять громче. Священник закрыл уши и упал. «Вой должен был оглушить и меня, но почему-то не оглушил». «Хватит!» — кричал священник. «Перестань!» Наконец доктор перестал выть, а ему посмотрели на священника. Он лежал на полу бледный, с окровавленным лбом, и в его взгляде читалось поражение. «Чего ты хочешь? Что тебе нужно, чтобы уйти?» «Как насчет одной сделки?» — спросил доктор. «Сделки?» «Да, она вместо тебя». Я покидаю ее и забираю тебя вместо неё Тогда мы уйдем отсюда навсегда. — Он хочет покинуть меня? — Нет, — закричала я доктору. — Не волнуйся, дорогая. — Я не могу, — ответил священник. — Так нельзя. — Тогда мне придется убить тебя, затем уничтожить всех оставшихся в этой больнице. И только тогда мы с ней уйдем, — заявил доктор. «Нет-нет, пожалуйста. Ладно, забирай меня, залезай в меня и оставь ее». «Да будет так», — согласился доктор. Он отстранился от меня. Я пока не могла понять, ушел ли он совсем. Священник посмотрел на меня, но затем молча огляделся, прежде чем отлететь назад и врезаться в стену, как будто его только что сбила машина. Некоторое время он лежал на полу неподвижно. «Что это такое?» — завопил он. «Кто ты такой? Разве это сделка?» И после этих слов глаза его закатились, и он зарычал. Запустив ногти себе в лицо, он начал сдирать кожу, пока его лицо не закровоточило. Я отодвинулась на кровати и завернулась в одеяло. Если теперь доктор сидит в нем, я боялась, что он причинит мне зло. Выглядел он ужасно, страшно. Я все еще здесь, моя дорогая. Это был голос доктора внутри меня. Священник купился на мой трюк. А в нем теперь один из моих помощников. Он не навредит нам. Глава 33. Отец Харлан. 7 утра. Как я мог быть таким глупцом? Теперь, когда демон внутри меня, я сразу понял, что это не тот, кто овладел Амандой. Да, ты глупец, святоша. «Ты правда думал, что мы оставим ее?» Оно будто издевалось надо мной. Я даже не ответил. Меня поразило, что я вообще что-то осознавал. Словно я был пассажиром в собственном теле. Демон полностью управлял мной, пока я шел мимо Аманды и далее по коридору. Минуя лифт, мы начали подниматься по лестнице. Казалось, будто я не прилагаю никаких усилий для того, чтобы шагать по ступенькам на пятый этаж. Демоническая сила сама несла меня. Открыв дверь, я оказался в педиатрическом отделении. Там я увидел Ли и отца Пирса. Ли посветила на меня фонариком. — Отец Карла... О, боже — Боже! — воскликнула она. — Что случилось? Это сработало? С вами все в порядке? Я хотел ответить, но не смог. Демон полностью меня контролировал. Так что я просто стоял там молча, глядя на них обоих. «Отец?» — повторила Ли. «Что с вами?» Она начала тянуться к своему оружию, и в этот момент демон во мне напал на нее. Против своей воли я побежал к ней быстрее, чем я когда-либо думал, что смогу двигаться, и ударил ее. Я услышал хрустящий звук, когда мой кулак впечатался в ее лицо, и она отлетела назад, упав без сознания. Затем я обернулся и увидел, как отец Пирс бросился бежать к лестнице. Я не мог поверить, что он убегает. Он даже не пытался избавить меня от этого демона. Когда я побежал за ним, он уже спускался по лестнице. Но его скорость не могла сравниться со скоростью демона. Мы догнали его, когда он был на лестничном пролёте, и сильно ударили его в спину, в результате чего он скатился со ступенек. Я смотрел сверху вниз на его тело. Интересно, жив ли он? У меня было какое-то странное ощущение. Я чувствовал вину за то, что сотворил, но в то же время ощущал себя каким-то отстранённым. «Ты проиграл, святоша», — сказал демон. «Просто оставьте нас в покое, прошу», — умолял я. «И зачем нам это делать?» Меня заставили развернуться и снова подняться на пятый этаж. Ли больше не лежала на полу. Казалось, демон был озадачен ее отсутствием. Он начал ходить взад и вперед по коридору, глядя по сторонам. «Эй, офицер!» — позвал он. Хотя он говорил моим ртом, это был не мой голос. Сиплый и мрачный этот голос был похож на голос курильщика с большим стажем. «Эй, крошка, выходи, где б ты не пряталась, я все равно найду тебя!» Он толкнул дверь в одну из палат, и мы вошли, осматриваясь. Пусто. Мы повернулись и двинулись через коридор, когда вдруг раздались выстрелы. Я рухнул лицом вниз. В одно мгновение я почувствовал невероятную боль. Перекатившись на спину, я увидел большую дыру в животе. Хлынула кровь, я закричал от боли. «Отец — Отец! — крикнула Ли, подбегая ко мне. — Отец, вы в порядке? Мне очень жаль, но вы напали на меня! Я не мог ей ответить. Мне стало трудно дышать. — Это демон? Теперь и вы одержимы? — спросила она. — Да, — с трудом выдавил я. И, кажется, демон никуда не делся, все еще чувствовал его. — Оставайтесь здесь, — сказала она. — Я скоро вернусь. Ее не было несколько минут, но мне казалось, что прошли долгие часы. Она вернулась с охапкой бинтов и пузырьков с таблетками. Вынув пару таблеток, она поднесла их к моему рту, подняв мне голову. Ещё у неё была с собой бутылка воды. «Это обезболивающее сказала она. «Надеюсь, поможет. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Я думала, вас больше нет, как Романа тогда. И демон снова пытался меня убить. Вот почему я выстрелил в вас». Я просто кивнул, когда она приступила к делу. Лекарство подействовало всего лишь через мгновение. Я глядел на потолок, который начал раскачиваться вверх и вниз, а стены, казалось, были сделаны из желе. Я попытался взглянуть на Лину, образ казался расплывчатым. Она что-то сказала мне, но я не смог разобрать. Я попытался переспросить ее, но вместо этого просто снова опустил голову. Боли я не чувствовал. Я вообще ничего не чувствовал, потому что мир расплывался, а веки у меня отяжелели. Я не хотел засыпать из страха, что демон вернется. Но был ли у меня хоть какой-то выбор? Глава 34. Аманда. 7 часов 15 минут утра. Когда священник ушел, доктор велел мне вылезти из постели и пройти в туалетную комнату. Там в пакете лежали мои вещи. Я переоделась и вышла из палаты. Он все еще был со мной, но не полностью управлял. Я шла сама, хотя он скоро заставит меня делать то, что хочет он. В коридоре я видела несколько служащих из персонала, они просто бесцельно бродили. Пройдя через отделение, я вышла в главный холл. По какой-то причине доктор хотел, чтобы я покинула больницу. Начав спускаться по лестнице, я услышала выстрел, затем еще один, прямо рядом с собой. Когда я завернула за угол, пуля срикошетила от стены всего в каких-то дюймах от моей головы. Споткнувшись, я скатилась по оставшейся части лестничного пролета и посмотрела вверх, чтобы увидеть, откуда произошел выстрел. Через несколько пролетов, наверху, через перила, склонилась женщина-полицейский. Она целилась прямо в меня. «Не стреляйте!» — закричала я. Но она снова выпустила пулю, которая прошла совсем рядом с моей ногой. Поднявшись на ноги, я снова побежала по ступенькам. Я не понимала, почему она стреляет в меня. Разве что она думала, что доктор может навредить ей. Я слышала, что она тоже спускается вниз. И вот я уже на первом этаже, ворвавшись в отделение скорой помощи, я захлопнула за собой дверь прямо перед ее носом. Сквозь стеклянную дверь главного входа в здание уже просачивался дневной свет. Но куда все делись? Подбежав к двери, я толкнула ее изо всех сил, но она оказалась заперта. Я поднялась, чтобы открыть замок, когда стекло в двери вдруг разлетелось на куски, которые посыпались мне на голову. Обернувшись, я увидела офицера примерно в 20 футах позади меня. Я пролетела через разбитую дверь и выбралась наружу. Некоторые осколки впились мне в колени и руки, но я не обращал на них внимания. Оказавшись на улице, я остановилась. Еще один выстрел, и мне обожгло левое бедро. Я рухнул на тротуар лицом вниз. Офицер шла ко мне с пистолетом, не переставая целиться. Слезы потекли по моему лицу, когда боль усилилась по всему телу, как будто я была в огне. «Но где же доктор? Почему он меня не защищает?» «Пожалуйста, хватит!» — закричала я. «Почему вы делаете мне больно?» «Ты не одурачишь меня», — сказала она, подходя ближе. «Ты — причина всего этого. Это не я, это он! Кто он?» «Доктор!» Это он управляет мной. Но он говорит, что защищает меня. Доктор? Кто такой доктор? Ну, он демон или что-то такое. Он должен быть все еще внутри меня. Иногда он берет верх, и я не могу остановить его. Зато я могу, — сказала она, наставив пистолет на мою голову. Я закрыла глаза и тут же почувствовала присутствие доктора. И мы набросились на офицера. «Мы повалили его на землю, а ее пистолет отлетел куда-то. Под управлением доктора я начала наносить удары в лицо женщине-офицеру. Потом я держала ее за горло, а доктор говорил, «На этот раз с тобой нет священников. Как бы ты хотела присоединиться к своему напарнику?» спрашивал доктор очень сердитым голосом. Ее глаза расширились, когда он откинулся назад. «Как и со священником». Он вызвал своего помощника, чтобы тот вселился в нее. «Остановись!» — это был мужской голос. У входа в больницу стоял тот самый молодой священник с окровавленным лицом. «Отпусти ее!» «Ты будешь снова брызгать на меня святой водой, отец! Мы все знаем о ее целебном действии!» Доктор смеялся. Священник подошел ближе, а женщина лежала неподвижно. «Нет, никакой святой воды!» Пришла пора для более верных действий. Священник ударил меня ногой по лицу, да так, что я чуть не упала назад. Даже доктор опешил от такой атаки. «Аманда», — сказал он, — «ты должна послушать меня. Я знаю, что ты здесь, и ты можешь слышать меня. Только ты можешь прекратить это. Он не остановится, если ты не позволишь ему». «Зачем мне нужно, чтобы доктор ушел? Он мой друг. Он всегда защищает меня». «Он тебе не друг», — сказал священник, будто прочитав мои мысли. «Он не заботится о тебе. Ты всего лишь оболочка. Ты его транспорт. Без тебя он беспомощен. И в твоих силах сделать его таким». «Заткнись!» — завопил доктор. «Ты, грёбаный святоша, всего лишь хочешь забрать её себе, чтобы она обслуживала тебя, как те шлюшки, которых ты так любишь!» «Давай же, Аманда, прикажи ему уйти». «У тебя есть своя воля, он не сможет контролировать тебя!» «Не слушай его, он врет. Я часть тебя и всегда ею останусь. Ты можешь заставить его оставить нас в покое?» «Конечно, дорогая моя. И сделаю это с удовольствием». Доктор велел мне переползти через офицера к священнику. «Аманда, ты должна доверять мне. Вспомни, кто причиняет зло людям!» в этом есть смысл», — думал я. Ведь священники никому не делают вреда. Но доктор причинял зло только плохим людям. Так он мне сказал. «Не слушай этого святошу, ему плевать на тебя, а мне нет, ведь я забочусь о тебе». Это было уже слишком. Но я так привыкла к присутствию доктора, что не представляла, что буду делать без него.